Я слушаю. Слышу. Ты слышишь? Слышу, слышу. Как слышишь? Как с того света. Почему как с того света? Да так. А, стало быть, старик Казангаб того самого. Чего того самого? Ну, умер, значит. Шаймерден тщился найти подходящие к случаю слова. Ну, как сказать? Стало быть, завершил того самого, ну, это самое, свой славный путь. Да, коротко ответил Едогерий. Вот хайван, скотина, безмозглый, подумал он. О смерти даже не может сказать по-людски. Шаймерден примолк на минутку, микрофон еще сильнее, разразился шорохом, скрипом, шумом дыхания. Затем Шаймерден прохрипел. Эдикет, дорогой, только ты того самого голову мне не морочь. Если умер, то что ж теперь? У меня людей нет. Тетя понадобилось сидеть рядом. Покойник того самого от этого не поднимется, как я думаю. А я думаю, понятия у тебя никакого нет... Возмутился Ядыгей. «Что значит голову не морочь? Ты здесь второй год, а мы с ним 30 лет проработали вместе. Ты подумай. Среди нас человек умер. Нельзя, не положено оставлять покойника одного в пустом доме. А откуда ему узнать того самого, один он или не один? это мы знаем. Ну, ладно, не шуми того самого. Не шуми, старик». Я тебе объясняю. Ну, что ты хочешь? У меня людей нет. Что там будешь делать? Все равно ночь кругом. Буду молиться. Покойника буду обрежать. Молитвы буду приносить. Молиться? Ты, буранный ядыгей? Да, я. Я знаю молитвы. Вот раз. 60 лет того самого советской власти. Да ты оставь, при тут советская власть? По умершим молятся люди испокон веков. Человек ведь умер, а не скотина. Ну ладно, молись, только того самого, только не шуми. Пошлю за длинным ядолюбаем, если согласится, то придет того самого, заступит вместо тебя. А сейчас давай, 170 подходит, готовь на вторую запасную» и на том, что Дэн отключился, щелкнул выключатель переговорника. Едыгей поспешил к стрелке и, занимаясь своим делом, думал, согласится ли, придет ли Едыльбай. И обнадежился, совесть-то есть у людей, когда увидел, как ярко засветились окна в некоторых домах, Собаки залаяли, значит, жена тревожит, поднимает Баранлинцев на ноги. Тем временем 117-й встал на запасную линию. С другого конца подошел нефтеналивной состав, одни цистерны. Они разминулись один на восток, другой на запад. Был уже второй час ночи. Звезды в небе разгорались, каждая звезда выделялась сама по себе. И луна засветила над царозеками чуть ярче, наполняясь некой добавочной, постепенно проливающей силой. А под звездным небом далеко беспредельно простерлись сорозеки только контрверблюдов и среди них двугорбый великан Буранный Коронар, да смутные очертания ближайших привалков были различимы, а все остальное по обе стороны железной дороги уходило в ночную бесконечность. Да ветер не спал, все посвистывал, шуршал вокруг ссором. Едыгей то входил, то выходил из будки, ждал, не покажется ли на путях длинные Едыльбай. И тут Он увидел в стороне зверька какого-то. То, То оказалось лисица. Глаза ее отсвечивали зеленоватым мигающим переливом.